Адетта де Крисси вскоре снова посетила Свана, затем визиты её стали повторяться часто, и несомненно каждый из них оживлял в нём чувство разочарования, испытываемое при виде этого лица, особенности которого он немного забывал в промежутки между встречами, так что оно вдруг поражало его своей выразительностью и блёклостью, несмотря на молодость его обладательницы. Когда она разговаривала с ним, сван жалел, что большая красота её не принадлежала к тому типу, который невольно вызывал его восхищение. Нужно, впрочем, заметить, что лицо Адетты казалось ему более худым и более резко очерченным от того, что лоб и верхняя часть щёк, эти однородные и почти плоские поверхности, были закрыты прядими волос.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 приводившую их то к бантикам, то к кружевным нашивкам, то к отвесно падавшей бахроме чёрного стекляруса. Или же направлявшуюся вдоль планшета корсета, но нигде не соприкосавшуюся с живым существом, которое, смотря по тому, приближалась ли архитектура этих безделушек к формам его тела, или же напротив, не соответствовала им, то задыхалась, то утопала в них.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 в белой соломенной круглой шляпе, украшенной букетиком из искусственных анютиных глазок и подвязанной под подбородком чёрными шёлковыми лентами. "А разве вы сказала она ему: "Не придёте как-нибудь ко мне на чашку чаю?" Он сослался на неотложную работу этюд в действительности заброшенный ему уже несколько лет тому назад о вермере дельфтском. Я понимаю, что я ни на что не способна, что я окажусь жалкой рядом с такими серьёзными учёными людьми, как вы, ответила она. Я выглядела бы как лягушка перед опагом. И всё же мне так хочется учиться, знать, быть посвящённой. Как должно быть занятно рыться в старых книгах, совать нос в старые бумаги, продолжала она с самодовольным видом элегантной женщины. утверждающий бутан только и мечтает о том, как бы заняться, не боясь выпачкать свои пальцы какой-нибудь грязной работой, вроде striped knee, собственноручно замешивая тесто. Вы будете смеяться над моим вопросом, но скажите мне, пожалуйста, этот художник, который мешает вам приехать ко мне, она имела в виду Вермера? Я никогда даже не слыхала о нём. Жив он ещё?